Глава 32. Когда в комнату с клеткой вернулся знакомый мне хищник и велел встать на ноги, я уже не сопротивлялась. Двигалась медленно, еле переставляя ноги, словно умерствие, поднятое двоешником некромантом. Вернулись мы в светлый и теплый кабинет, где меня ждал свежий отдохнувший Эдвард Сильвер. Как прошла ночь? Сделанным участием в голосе спросил меня он. Я промолчала, даже не пытаясь ответить. Знала, что не получится, ведь заклинания с меня так и не сняли. Лишь бросила взгляд на окно и заметила розовое-оранжевое небо. Светает. Вид неба сквозь маленькое окно слегка воодушевил меня и подарил робкую надежду. Скоро в академию придет дежурный преподаватель, и ему доложат о том, что адептка Корра вчера ушла в город и до сих пор не вернулась. Забыл, хохотнул хищник. Сейчас исправлюсь. Снова россыпь незнакомых слов, и я почувствовала, что мои голосовые связки вновь стали активны. Дрожащим шепотом я произнесла: требую чтобы вы немедленно сообщили о моем местонахождении руководству Академии Дальстат. Сильвер махнул хищнику рукой, и тот запер дверь, а затем встал за спиной своего начальника, глядя на меня с нескрываемым омерзением. Эдвард же вынул из-за пазухи листок бумаги, магическое перо, и пододвинул их ко мне со словами. «Дорогая». Я лично передал новости о твоем задержании Алистера де Фарнаму. Ректор со своим заместителем в бешенстве. К тому же они не могут выйти на связь с твоим любовником Альсаром. Подумать только. Затащил в постель свою ученицу. Бросил в трудный момент и сбежал. Не правда ли он отъявленный мерзавец? Я не удостоила их ответом. Головная боль за ночь стала сильнее, и я прилагала почти нечеловеческие усилия, чтобы остаться в сознании. Пальцы рук сильно дрожали, и я машинально зажала ладони между коленей, сдавив их как можно крепче. Не помогало. Начали дрожать ноги. «Послушай, Эрика, давай на «ты»» — проникновенный голос Сильвера звучал где-то вдалеке. Словно он находился не в метре от меня, а общался со мной через стену. «Я прекрасно понимаю твое желание сохранить репутацию своей семьи. Кому нужен герой-отец, если его единственная дочь является убийцей?» «Я не убийца», — еле слышно произнесла я, глядя на пустой лист бумаги. «Тебе повезло, что ваш ректор готов на всё, лишь бы замять этот неприятный скандал. К сожалению, у него возникли неотложные дела, и он не может приехать, чтобы поговорить с тобой лично. Поэтому он дал мне право говорить и действовать от его имени. Ты прямо сейчас пишешь чистосердечное признание, и мы зафиксируем смерть госпожи Орзо как несчастный случай». Ваша семья заплатит за молчание свидетелям и выделит энную сумму родителям покойной Джейды. Ты сегодня же покинешь Сейданью. Экстренный телепорт, который находится в нашем управлении, перенесет тебя сразу в родительский дом. И вам останется лишь забыть об этом ужасном происшествии. «Вы меня точно отпустите». Червячок сомнения закрался ко мне в душу, а мысль подписать бумаги, если все пойдет так, как мне обещали, на секунду показалась единственной верной. Я же знаю, что я не убивала Джейду. Вернусь в Хатрей и забуду случившееся как страшный сон. Проживу и без этого проклятого диплома. Не хочу становиться частью международного скандала. Сказал Сильвер таким уверенным тоном, что у меня не осталось сомнений в том, что он говорит правду. Я взяла перо, дрожащими руками, и придвинула к себе листок бумаги. Вопросительно взглянула на Эдварда и начала записывать под его диктовку. «Я Эрика Корра, дочь Адрианы и Марты Корра, подданная Хатрей». Признаюсь в том, что моей рукой была убита Джейда Орза, подданное сейдание. Прошу принять во внимание, что действовала не по злому умыслу, а по принуждению господина Алена. На этих словах я поняла, что меня чуть не обвели вокруг пальца. Отбросила в сторону магическое перо и устало спросила. «Зачем я должна указывать причастность господина Альсара?» «Это же неправда. Как и то, что я убила Джейду. Используя его, чтобы покончить с деканом, который любит совать нос, не в свое дело». Улыбка Сильвера напоминала звериный оскал. Аллен. Они хотят каким-то образом использовать меня, чтобы избавиться от него. Вот в чем причина», — промелькнула в моей голове. Даже после ночи, проведенной в тюремной камере, я не могла допустить, чтобы из-за меня у него и его семьи были проблемы. Медленно протянула руку к люсту бумаги под довольное хмыканье Сильвера и хищного типа. Затем, также медленно порвала ее на куски и рукавом смела обрывки со стола. Вот и все. Будь что будет. Ладно, не хочешь по-хорошему? «Давай по-плохому!» — произнес Эдвард и махнул рукой в мою сторону. Хищник мягкой походкой приблизился ко мне и буквально выдернул меня из-за стола. Схватив за волосы, он силой толкнул меня в стену, и я больно приложилась головой о каменную кладку. Чувствуя во рту металлический привкус крови, я невольно позволила животному страху окутать мое сознание. Это не соревнование по правилам на боевом поле. В моей голове промелькнула отчаянная мысль. «Сражайся! Сражайся ради себя, Эри! Хватит на кого-то надеяться! Чудо уже не произойдет. Закричав, что из силы, я бросилась на обидчика, словно раненый зверь, загнанный в угол, целясь пальцами ему в глаза. Мне уже нечего было терять, да и без боя сдаваться не хотелось. Впрочем, хищник без труда увернулся и проводил меня вдогонку мощным ударом в спину. Потеряв равновесие, я полетела вперед, сильно ударившись о край стола. С губ сорвался протяжный стон, и я приземлилась на холодный каменный пол, всхлипнув от жгучей боли в плече. Злобно хмыкнув, хищник направился ко мне под одобрительные смешки Сильвера. Но великая богиня, по всей видимости... «Решила, что на сегодня с меня хватит страданий». За дверью послышался жуткий грохот, и знакомый мне голос громко прокричал. «Эдвард, подонок! Где она?» Побледневший начальник городской стражи приложил палец к губам, и его подельник тут же накрыл мой рот влажной холодной ладонью. «Сильвер!» Судя по громкости голоса, Олен приближался к нашему кабинету. «Я из-под земли тебя достану! Где корра?» Со стороны коридора послышалась возня, сдавленная ругань и чьи-то жалобные стоны. Эдвард и хищник на секунду потеряли бдительность, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Воспользовавшись заминкой, я укусила мерзавца за ладонь и крикнула «Ален!» За что тут же поплатилась. Ладони хищника переместились мне на шею и больно сдавили горло. Я захрипела, чувствуя, как из меня выдавливают воздух. Весь, до последней капли. Сквозь темную пелену перед глазами я увидела, как дверь слетает с петель от мощного удара. И в дверном проеме возник силуэт альсара. Сильвер скочил со своего места, а хищник сжал ладони еще сильнее и я обмякла в его руках, отчаянно царапая его пальцы ногтями. В следующую секунду хватка ослабла, и мерзавца отбросила в сторону. Но мне не дали упасть на пол сильные руки декана. — Эри, милая, ты в порядке? — торопливо спросил он. Я кивнула и тут же закашлялась, жадно глотая ртом воздух сквозь ноющую боль в горле, после чего услышала яростное блюдке сбежали!» Не теряя времени, боевик выпрямился во весь рост, подхватил меня на руки и быстрым шагом покинул кабинет, уверенно направляясь по коридору. Я закрыла глаза и обхватила руками шею декана, не в силах поверить в то, что кошмар, длившийся сутки, закончился. Уже на выходе нам преградили дорогу несколько полицейских, и заявили, что я, как главное подозреваемое, не могу покидать пределы главного полицейского управления Дальстада. Поток плотного воздуха окружил нас сальсаром, а затем боевик угрожающе прорычал. «Я сегодня же пойду во дворец и добьюсь, что вы вас всех отправили на каторгу в подавские горы, а сейчас любому, кто посмеет встать у меня на пути, сверну шею без колебаний». Не знаю, блефовал Ален или нет, но нам дали беспрепятственно покинуть здание. У ворот управления стоял экипаж, куда я направился декан, продолжая нести меня на руках. Очутившись на жестком сиденье, я почувствовала, как внутри меня что-то сломалось и громко-отчаянно зарыдала. Альсар молча заключил меня в крепкие и надежные объятия, привлек к своей груди и тихо зашептал, Спрятав лицо в моих волосах. Все закончилось. Ты в безопасности, Эри. Они тебя не достанут. Как? Схлипывая без остановки, спросила я. Как вы меня нашли? Ректор, правда, зол на меня? О чем ты? Он даже не в курсе. Непривычно тихий голос Алена звучал умиротворяюще. Но от этого слезы текли из глаз еще быстрее. Я вернулся в Академию посреди ночи. Утром мне доложили, что моя адептка до сих пор не вернулась из города. Кристиан рассказал, что встретил тебя взволнованную у ворот. Ты убегала куда-то по делам. Мы направились в твою комнату. Навели там беспорядок. Обещаю, я сам все уберу, Эри. Да, Орион нашел записку в твоей сумке. Администратор быстро раскололся. Сразу выдал, где тебя искать. Его теплая ладонь мягко гладила меня по волосам. Другой рукой он крепко прижимал меня к своей груди. Безостановочно рыдая, я намертво вцепилась пальцами в рубашку боевика, не в состоянии поверить до конца, что мне больше ничего не угрожает. Все происходящее казалось мне кошмарным сном, и лишь присутствие Альсара не давало мне окончательно сойти с ума. Экипаж ехал по улицам столицы, а декан все продолжал шептать мне успокаивающие слова, и, убаюканная его близостью, я вскоре задремала. Сквозь сон почувствовала, что движение транспорта прекратилось, и Олен, снова подхватив меня на руки, прошел через ворота под удивлённый возглас стражи. «Господин Альсар, что случилось?» Ален молча шел по широкой дороге, а вокруг перешептывались взволнованные адепты. «Наверняка показывают на нас пальцем и скоро побегут делиться с остальными горячей сплетней». «Как же!» «Адептка пропала на два дня и вернулась в объятиях декана». «Я проснулась, когда меня уложили на постель с мягким и чистым бельем. «Осторожно открыла глаза» и увидела белоснежный потолок палаты лечебного крыла, и склонившегося надо мной обеспокоенное лицо Альсара. Сильно пострадала. Шепотом спросил он, но тут же приложил палец к моим губам. Нет, не говори, не сейчас. Отдыхай. Поговорим позже, когда тебе станет лучше. Мне бы помыться, не в ответила я и слабо засмеялась. Смех стал громче и перерос в неконтролируемые рыдания. Боевик нервно закусил губу и виновато посмотрел на меня. «Прости, Эри, для твоего же блага». Он уверенно надавил на какую-то точку на моей шее, и я тут же потеряла сознание.